Глава седьмая. Когда Гихи убежала, матушка принялась костерить меня на все лады, припоминая все ошибки, которые совершила Мио. Я больше помалкивала и прислушивалась, мотая на ус ускоренный вариант биографии девушки, в тело которой вселилась. Ажаин посматривала на меня и улыбалась так, что все стало ясно. «Вот змея!» — прошептала я, замечая, с каким удовольствием, сестричка слушала, как матушка ругала приемную дочь за проделки родной. «По всему выходило, что меня призвала золушка азиатской версии, чей отец второй раз женился на женщине с ребенком. Дочурка была так хороша, что быстро завоевала сердца жителей северной резиденции семьи Ха. И лишь Мио знала истинное лицо невинной овечки, ведь за все шалости приемной сестры наказывали ее. «Зря мы вытащили тебя из колодца», — верещала матушка а все твой бестолковый отец, боялся, что заболеешь и помрёшь, ведь ты же наследница рода Ха, а посидела бы еще два дня, тогда бы точно взялась за ум». Я лишь головой покачала. Порой Мио слишком жестоко наказывали. Стоит ли сажать ребенка в сырой колодец за рассыпанное печенье? Мне стало очень жаль девушку, от которой отвернулся собственный отец, а несправедливый мир стал настоящим адом. Неудивительно, что Мио была готова выскочить замуж хоть за дракона, хоть за черта, лишь бы выбраться из цепких лапок любящей семейки. И зачем только я вышла за твоего отца? Утомившись перечислять все прегрешения, которые свалила на приемную сестру ее дочь, пробормотала матушка. Нужно быть буддой, чтобы выносить такую, как ты. О! Зевнув, она прикорнула на широкой кровати, иногда сонно вещая, что вскоре сделает с мерзавкой Мио. Жаин сидела за столиком и, напивая что-то мелодичное нежным голоском, старательно выводила длинной кистью изящные линии на развернутом пергаменте. Я же нашла длинный шарф, для верности перетянула им талию, чтобы не потерять драгоценные заколки, и уселась на полу в ожидании продолжения представления. Когда Гихи вернулась, поднялась сама. Не стала сопротивляться, когда меня повели на улицу, не удивилась приготовлением высокой худой женщины в белом балахоне и с капюшоном на голове. Шаманка старательно расстелила на земле потрёпанную циновку, на которую выложила в ряд палку с бубенчиками, костяные веера и прочие странные предметы. Затем воткнула в землю несколько длинных бамбуковых палок, на концах которых развивались тонкие белые ленты. И только после этого повернулась к нам. «Где одержимая?» «Вот она!» Женщины потянулись ко мне, чтобы вытолкать вперед, но я лишь покосилась на них, и обе кашлянув отдёрнули руки. Слуги, собравшиеся вокруг нас, отпрянули еще дальше. Матушка, шикнув на них, пояснила. «Эта мерзавка очень сильная!» «Содержимыми такое бывает!» Я заметила, как по губам шаманки зазмеилась усмешка, и что-то столь знакомое было в этой гримасе, что сердце дрогнуло. Быстро приблизившись, я сдернула с женщины капюшон и ахнула от радостного изумления. «Шаман из моего мира был невысоким, полноватым и лысоватым мужчиной», А стоящая передо мной женщина высокой и худой, с густыми черными волосами. Но у этих двоих имелось невероятное сходство в том, как они смотрели на людей, как хмыкали, каким тоном говорили. Мог ли шаман тоже переместиться в чужое тело, чтобы помочь мне выбраться? посетила меня обнадеживающая мысль. Надо было проверить, поэтому я поинтересовалась. Что вы собираетесь делать? Ритуал, изгоняющий злого духа из этого тела. Вкрадчиво, совсем как толстяк из китайского квартала, проговорила она. «Сердце заколотилось, как бешеное. Я ведь действительно дух, пусть и не злой, и меня действительно нужно отсюда выгнать, но вместе с ребеночком. Шагнула еще ближе и прошептала. «А мой малыш не пострадает?» «Мои ритуалы не вредят живым», — прошелестела она. «Хорошо», — решилась я и развела руки. «Изгоняйте!» Зажмурилась, представляя белоснежную ванну, наполненную пеной и солью ароматические свечи и бокал растворимых витаминов для беременных в руке. Шум, издаваемый шаманкой, меня не волновал. Что-то звенело, женщина выла, а я мечтала, как буду наслаждаться цивилизацией, смотреть по планшету Дораму и радоваться скорому рождению моего ребенка. «Что здесь происходит?» Вздрогнув, я распахнула глаза и увидела стремительно приближающегося Йонсука. За ним, пытаясь удержать, скакал, подпрыгивая отец Мю. С тем же успехом он мог пытаться остановить взбесившуюся лошадь. Кажется, генерал даже не заметил, что кого-то тащит за собой. Взгляд мужчины был прикован ко мне. На скулах шевелились желваки. Плотно сжатые губы превратились в линию. «Он так мне все изгнание испортит!» — заволновалась я. Генерал приближался столь же решительно и неотвратимо, как снежная лавина, сошедшая с гор. Но помощь пришла с неожиданной стороны. На перерез мужчине кинулась нежная лань, моя очаровательная сестричка повиснув на шее, простонала. «Не подходите, господин! Это не ваша жена, а злой дух! Матушка заплатила шаманке, чтобы та изгнала его из нашей милой и скромной Мио!» «Злой дух?» — побелел отец девушки. Попятился, тряся бородкой. «Точно! Она странно себя вела и будто на другом языке разговаривала. Генерал, не приближайтесь!» «На глупости! Нет времени!» И он, сука, отодвинул девушку и снова направился ко мне. «Нам надо завершить церемонию до заката!» Счёт пошёл на секунды. Нужно было срочно что-то придумать, ведь в этом месте тоже ребенка не вырастешь. Не хочу, чтобы моего малыша запирали в амбаре с крысами или бросали в колодец с ледяной водой. Домой хочу!» Я вскинула руки и громко запела. «Уна, до, стресс, куатро!» и принялась крутить попой, как делала горячая крошка в клипе на эту песню. «Румба, си!» Судя по тому, как округлились глаза генерала, латинские танцы в исполнении азиатки он видит впервые. Матушка завизжала. «Злой дух! Злой дух!» Слуги попадали ниц, отец мио хлопнулся в обморок, а Жаин завистливо вздохнула. Я же повернулась к шаманке и поторопила. «Продолжайте, молю!»